Гаррин Тревис, республиканские команды, книга 1. Огневой контакт. Пролог. Да, вот как это случилось. Внизу кромешная тьма, и мы стремительно скользим по канату в расселину. Слишком быстро, у меня зубы едва не вылетают, когда я приземляюсь. Я достигаю земли первым и освещаю помещение на шлемном фонарём. Между нами и геоназианцами бронированная дверь с тройным запором, и у меня нет времени на подбор взрывчатки, нужной, чтобы снести её. Наверное, много. М, значит, много, как меня учили. Прилепить термоленту по краям и вдавить детонатор. Легче сказать, чем сделать. Дверной сплав покрыт грязью. В шлемном комленке звучит позывной отряда Дельта. У тебя там что, вечеринка, Тета? Не могу притащить артистов. Хочешь поговорить об этом с паукадроидами? Спокойно, Дельта. Продолжать, продолжать. Ты прилепишься наконец к металлу. Почти всё готово. Много паукадроидов. Слышу тебя, Дельта. Это твоё время. Я не давлю. Никто не есть. Мы вдавливаем себя в стены пещеры. Вспыхивает белый свет, шум бьёт по ушам. Пыль застилает всё вокруг. Когда зрение вновь проясняется, двери взорваны и разворочены, слегка дымятся. Дельта, вход открыт. Давай, давай, давай. Думал, ты никогда не попросишь. Отряд Дельта спускается на землю и кидается вперёд. А мы держимся позади, прикрывая их шестёрку. Тут внизу полно тоннелей. Если не поостеречься, что-нибудь выпрыгнет на тебя откуда угодно. считается что шлем защищает от лишних децибел но на войне шумно по-настоящему шумно я не могу слышать сигналы из коммлента сквозь ум ум генозианских звуковых орудий и наш собственный бластерный огонь могу ещё различить грохот бренебойных файрфек да я их ступнями чувствую движение впереди привлекает моё внимание и тут же пропадает Я смотрю туда сквозь прицел DC17, выясняя, было ли это лишь моим воображением. И Тейлер указывает на другой из пяти тоннелей перед нами. Дарман, возьми Ив и веб и удерживай позицию. Он кивает Винну и Джаю, и они спиной к спине движутся к отверстию тоннеля, оглядываясь по сторонам. А потом я смотрю наверх. Там больше генозианцев, чем мы думали, значительно больше. Я снимаю двух вверху. И куда больше вылетают из левого тоннеля, так что я открываю огонь из автоматического бластера, точно и рано. Если я их пропущу слишком быстро, взрыв поджарит и меня. И даже так он бьет, как падающий молот. Тейлер, Дарман на связи, прием! Я не вижу его. Я не вижу никого из них, но слышу беглый огонь. Тейлер, Дарман на связи, слышишь меня, прием! Не молчание, отсутствие знакомых голосов. прорываются возгласы вроде ранен боец ранен кто кто ранен Тейлер Вин Джей слышите меня приём я потерял связь со своим взводом тогда я видел их в последний раз глава 1 идёт расшифровка ждите ждите база геонисиса флоту поддержки ORD Mental приготовьтесь принять вакатранспорт Медицинская сортировочная команда оценивает. Серьезно раненых 12 тысяч. Повторяю, 12 тысяч. Ходячих раненых 8 тысяч. Повторяю, 8 тысяч. РВП через 10 часов. Приоритетное снабжение бактой. Приготовьтесь принять 72 тысячи солдат. Повторяю, 72 тысячи ожидают передислокации. Приоритет в снабжении оружием групп команда. Сообщение окончено. Конец связи. Республиканский штурмовой корабль Непреклонный на связи с Геонозисом. Ждите. Республиканский команда 1136 изучил каждое лицо в шеренге ожидающих посадки на вооружённый транспорт. На некоторых были шлемы, на некоторых нет. Но в любом случае у всех было его собственное лицо, и все были ему незнакомы. Двигай распорядился суперкарго, размахивая из стороны в сторону вытянутой рукой. "Давайте, двигайтесь как можно быстрее". Транспорты вынырнули из облаков пыли, и солдаты начали погрузку. Некоторые помогали втолкнуть товарищей, чтобы корабли могли быстро взлететь. Не было причины драться за место. Они поступали так тысячу раз на тренировках. Фрагмент настоящей битвы, для которой их готовили. Это не было отступление. Они вырвали свою первую победу. Транспортный взметнул красную пыль Геонозиса. РК-1136 Дарман снял шлем и осторожно провёл перчаткой по бледному серому куполу, стирая пыль и рассматривая небольшие царапины и ожоги. Суперкарга повернулся к нему. Он был один из очень-очень немногих чужаков, которых Дарман видел на работе в Великой армии. Невысокий, сморщенный дура с горячим нравом. Ты лезешь или нет? Дарман продолжал протирать шлем. Жду своих товарищей, сказал он. Двигай свою блестящую серебристую задницу, разозлился Суперкарго. У меня расписание. Дарман мягко приложил кулак к челюсти Суперкарго и задержал его там. Он не выдвигал вибролезвия и не нуждался в объяснениях. Он просто обозначил свое мнение. «Ну, когда будете готовы, сэр?» — сбавил тон дура, отступая к бегущим клон-солдатам. «Злить команда — не лучшая идея, особенно если он только что из боя и полон адреналина». Но его взвода по-прежнему не было. Дарман знал, что ждать дальше не имеет смысла. Они не отозвались. «Возможно, у них были проблемы с комлинками». Возможно, они сели на другой транспорт. В первый раз за свою искусственно укороченную жизнь Дарман не мог протянуть руку и коснуться людей, с которыми вырос вместе. Он ждал ещё половину стандартного часа, пока транспорты не стали менее частыми и шеренги солдат не поредели. В конце концов, никого не осталось на пустынной равнине, кроме него, суперкарга Дура и полудюжины клон-солдат. Это был последний рейс на сегодня. — Лучше вам идти сейчас, сэр, — сказал суперкарго. — Уже ни на кого не рассчитывают. Ни на кого живого, во всяком случае. Дарман в последний раз окинул взглядом горизонт, чувствуя, будто отворачивается от кого-то бегущего к нему. — Я иду, — сказал он и пристроился в хвосте очереди. Когда транспорт взлетел, он смотрел на завихрившуюся пыль, уменьшающиеся скалы и, и разбросанные удаляющиеся клочки растительности, пока диагноз не стал просто скучным красным пятном. Он всё ещё мог продолжить поиски на непреклонном. Ещё ничто не было окончено. Корабль скользнул в громадный ангар Непреклонного, и Дарман осмотрел эту пещеру, полную белой брони и размеренного движения. Когда корабль заглушил двигатель и пристыковался к площадке, клона поразило какими-то тихими все казались. В переполненном солдатами ангаре пахло потом, запоздалым страхом и дерущим горло запахом нечищенных бластерных винтовок. Но было так тихо, что если бы Дарман не видел измождённых и раненых людей, он бы поклялся, что за последние 30 часов не случилось ничего серьёзного. Палуба содрогалась под подошвами его сапог. Он всё ещё смотрел сверху вниз на всех, разглядывая знакомую узоры геонизианской пыли, покрывавшей их. Когда такая же пара сапог попала в поле зрения. Номер. Голос тоже был его собственным. Командир провёл по нему сканером. Ему не требовался номер Дармона или ещё что-то. Сенсоры в улучшенной катарнской броне безмолвно поведали о его статусе. Нет серьёзных ранений. Мед команда на генозисе ему только помогала вслед, сосредоточившись на раненых и игнорируя тех, кому уже нельзя было помочь, и тех, кто мог помочь себе сам. Ты меня слышишь? Давай, говори, сынок. Всё в порядке, сэр, ответил он. Сэр, РК 1136. У меня нет шока, я в порядке. Он сделал паузу. Никто больше не собирался называть его Дармон, как во взводе. Они все погибли, и он это знал. Джай, Вин, Тейлер. Он просто знал. «Сэр, какие-нибудь новости о РК-1135?» «Нет», — ответил командир, который, наверное, слышал такие же вопросы каждый раз, когда останавливался для проверки. «Если они не в лазарете или не занесены в этот список, значит, новостей и не будет». Глупо было спрашивать. «Кому как ни Дармону было знать об этом?» Клон-солдаты и особенно республиканские командо просто работали. Это была их единственная цель. И, как говорил сержант-инструктор, они были счастливчиками. В обычном мире каждое существо, каждая раса волновалась о своей цели в жизни и искала её смысл. Клонам это было не нужно. Клоны знали. Они прекрасно подходили для своей роли, и сомнений у них никогда не было. Дарман вообще не знал, что такое сомнение до нынешнего дня. Никакие тренировки его к этому не подготовили. Он отыскал место у переборки и сел. Клон-солдат примостился рядом, втиснувшись на оставшееся пространство и коротко стукнув своим наплечником о наплечник Дармана. Они глянули друг на друга. Дарман редко контактировал с другими клонами. Команда тренировалась отдельно, включая эрфов Броня солдата была белой, полегче, хуже защищала. Команда пользовалась куда более совершенной защитой. И на Дармане не было никаких цветных знаков отличия. Но оба они точно знали, кто есть кто и кто есть что. «Неплохая DC-шка!» — с завистью сказал солдат. Он смотрел на DC-17, солдатам выдавали более тяжелые и менее совершенные винтовки DC-15. «Ионный бластер, бронебойно-реактивный гранатомет и снайперка?» «Да». Все в его снаряжении было высшего качества. Жизнь солдата менее цена, чем жизнь команда. Таков был порядок вещей. И Дарман его никогда не оспаривал. Никогда в течение долгого времени. Полный комплект. «Здорово!» Солдат кивнул в знак согласия. «Работа закончена, так?» «Да». Тихо ответил Дарман: "Работа закончена". Солдат больше ничего не сказал. Может, он решил быть осторожным, говоря с командой. Дарман знал, что солдаты думали о нём и ему подобных. "Они не тренируются, как мы, и не дерутся, как мы. Они даже не говорят, как мы", сборище примадон. Дарман не считал себя надменным. Просто он мог выполнить любую работу, которую могли поручить солдату. Вроде штурма, подавления восстания, освобождения заложников, взрывов, убийств, наблюдения и любых действий пехоты на любой территории и в любой среде, в любое время. Он знал, что может, потому что уже делал это. Он это делал на тренировках, сперва на симуляторах, и потом с живыми мишенями. Он работал со взводом, тремя братьями, с которыми он провёл всю сознательную жизнь. Они сражались против других взводов, тысяч подобных им и одновременно непохожих, потому что они были братьями по взводу, и это было отличием. Однако он никогда не умел жить отдельно от взвода. Сейчас он учился этому, но и худшим способом из всех. Дарман был абсолютно уверен, что принадлежит к числу лучших солдат для спецопераций, какие только бывают. Его не отвлекали заботы о семье и о зарабатывании на жизнь. Инструкторы говорили, что о таких вещах лучше никогда не знать. Но сейчас он был одинок. Очень, очень одинок. И это отвлекало. Он обдумывал это довольно долго в молчании. Выжить, когда остальной взвод погиб, тут нечем гордиться. Вместо этого он чувствовал что-то, что, что сержант-инструктор называл стыдом. примерно тоже чувствуешь после проигранной битвы. Но они победили. Это была их первая битва, и они победили. Трап непреклонно опустился, и внутрь ворвался яркий свет солнца Орд Монтелла. Дармон надел шлем без размышлений и встал в шеренгу, ожидая разгрузки и переназначения. Его ждала заморозка и хранение в анабиозе до тех пор, пока он не понадобится снова. Так, значит, таковы были и последствия победы. Он подумал, а насколько хуже себя чувствуешь после поражения? Имбраани, Квейлура. За сорок световых лет от Ортмантелла. Рукав Тингела. Барковое поле переливалось серебряным и красным, когда юго-восточный ветер волнами проходил по созревшему полю. Это мог быть прекрасный летний день, Вместо этого он стал одним из худших дней в жизни Этейн Тер-Мукан. Этейн бежала и бежала, и совершенно выдохлась. Она рухнула среди борозд, не заботясь о том, на что падает. Этейн задержала дыхание, когда под ней хлюпнуло что-то мокрое и вонючее. Виквай, преследователь, не мог слышать ее из-за свиста ветра. Она это знала. Но все равно старалась не дышать. «Эй, девочка!» Шаги приближались. Он тяжело дышал. Ты где? Не стесняйся. Не дышать. У меня есть бутылка уркуля. Не хочешь повеселиться? А у него удивительно широкий словарь для виквая, хоть и нацелен только на основные нужды. Я я тебе понравлюсь, так только узнаешь меня поближе. Я должна оставаться здесь, пока не стемнеет. Я могу повлиять на его разум, заставить его уйти. Но она этого не сделала и не могла сделать, как ни пыталась сконцентрироваться. Слишком высок был уровень адреналина, и слишком близка была бесконтрольная паника. Выходи, паршивка, где ты? Я тебя отыщу. Судя по звукам, он пробивал себе путь сквозь посевы и приближался. Если вскочить и побежать, то она умрёт. Если остаться на месте, он её найдёт. Он не собирался уставать и не собирался отказываться от своего замысла. Девочка! Голос Векляя был совсем рядом, справа, где-то в 20 метрах от неё. Она втянула воздух мелким глотком и снова сжала губы, ощущая боль в лёгких и глазах. Девочка, ближе. Он теперь был совсем рядом. «Девочка!» Она знала, что он сделает, если найдет ее. Если повезет, он ее после этого убьет. «Дев!» Громкий, смачный удар прервал Виквая. Он полетел на землю, и Этейн услышала второй удар. Короткий, быстрый и жесткий. Услышала она и вскрик боли. «Сколько раз повторять «Дикут!» Другой голос, человеческий, привыкший командовать. «Удар!» Не трать моё время. Снова удар и снова вскрик. Этейн прижалась лицом к грязи. Напьешься ещё раз, погонишься за женщинами ещё раз, и я размажу тебя по всему полю. Виквай вскрикнул, как бессловесное животное, когда ему очень больно. Этейн слишком много раз слышала такие звуки на Квиилуре. Потом молчание. Она раньше не слышала этого голоса. Но ей и не нужно было. Она точно знала, кому он принадлежал. Эппейн попыталась прислушаться, наполовину ожидая, что тяжёлый сапог придавит её спину. Но всё, что она услышала, это хруст и свист, с которым двое удалялись через поле, подальше от неё. Она уловила обрывки разговора, принесённый ветром. Виквая всё ещё ругали. Более важно, что позже Но сейчас Дикут ты мне нужен, понял? Или я тебя отрежу. Это им подождала. В конце концов она могла слышать лишь дыхание ветра, шелест травы и посвист земляного угря, ищущего себе пару. Она вновь позволила себе нормально дышать, но всё ещё ждала, почти уткнувшись лицом в навоз, пока не сгустились сумерки. Теперь ей надо было идти. Когданы будут охотиться. стоями прочёсывая поля. Кроме того, запах, который её ранее не волновал, она была слишком испугана, теперь начал действительно быть неприятным. Она оперлась на локти, встала на колени и огляделась. Почему им потребовалось унаваживать барг так поздно в этом сезоне? Она нащупала карманы плаща. Если она только сможет найти ручей, то приведёт себя в порядок. Она сорвала несколько стеблей с катал и их в шарик и постаралась оттереть самые жирные потёки на воза и мусор, приставшие к одежде. Вообще-то зерно слишком дорого, чтобы его так использовать, произнёс голос. Эттейнс глотнула и резко повернулась. Перед ней оказался хмурый фермер в грязной и помятой спецовке, тощий, весь какой-то поношенный и раздражённый. В руках у него был молотильный цепь. Ты хоть знаешь, сколько это добро стоит? Простите, выдохнула она, незаметно сунув руку под плащ и стиснув знакомый цилиндр. Она не хотела раскрывать себя перед вкваем, но если этот фермер решит продать её за пару караваев или бутылок уркаля, тогда световой меч неплохо было бы иметь под рукой. Боюсь, у меня не было выбора, или ваш бард, или моя жизнь. Фермер Поджав губы, воззрился на поломанные стебли и разбросанные бисеринки зёрен. Да барг дорого стоил в карузканских ресторанах. Он был роскошью, и люди, которые его выращивали, не могли себе его позволить. Похоже, это не волновало ни иммидянцев, которые контролировали торговлю, никогда не волновало. Я оплачу ущерб, сказала Этьнь, всё ещё пряча руку под плащом. — Чего они за тобой гнались? — поинтересовался фермер, пропустив мимо ушей ее предложение. — Как обычно, — сказала она. — А-а-а! — Ты не настолько хорошо выглядишь. — Чудесно. — Я знаю, кто ты. — О, нет. Пальцы и Тейн крепко сжались. — В самом деле? — Я так думаю. Чуть больше пищи для его семьи. Несколько часов в пьяном забытие уркали. Вот сколько она для него значила. Он шагнул к Итень, и она резко выбросила руку из-под плаща. Она была сыта по горло бегом и не собиралась знакомиться с цепом. "Круто", вздохнул фермер, разглядывая луч чистого синего света. Вот только ещё кого-то из вас нам не хватало. "Да", кивнула она и подняла световой меч перед лицом. Желудок словно завязался узлом. Но Этейн заставила голос звучать твердо. — Я подаван Этейн Тер Мукан. Вы можете попробовать сдать меня, если хотите проверить мои навыки. Но я бы предпочла помощь. Вам решать, сэр. Фермер смотрел на световой меч, будто оценивая его. — И сильно эта штука помогла твоему мастеру? — Мастеру Фуллеру не повезло. Его предали. Она опустила меч, но не выключила клинок. «Вы мне поможете?» «Если я...» «Тут все будет кишеть головорезами Геза Хокона». «Думаю, они сейчас заняты», — заметила Этейн. «Чего ты от нас хочешь?» «Сейчас убежище». Фермер задумчиво пожевал губами. «Ладно, пошли, подаван». «Привыкайте звать меня Этейн, пожалуйста». Она выключила меч. Клинок исчез с жужжанием и... и она вновь скрыла рукоять под плащом. Просто чтобы оказаться в безопасности. Этейн следовала за фермером, стараясь отрешиться от своего же запаха. Но это было непросто, невыносимо тяжело. Даже Гданы, которые охотятся по запаху, не примут ее за человека. Становилось темно, и фермер постоянно оглядывался на нее через плечо. «А-а-а!» Он притянул руку, заводя вялый разговор. «Я Бирхан!» И здесь моя земля. И я думал, что вы, как болтает, можете каким-то образом влиять на разум. — А откуда вы знаете, что я этого не делала? — совгала Этейн. А -а -а — А-а-а! — промычал он и больше ничего не сказал. Она не собиралась объяснять очевидное, если он этого сам не понял. Этейн не была лучшей из группы, как это не разочаровывало мастера. Она боролась с силой и вырабатывала жесткую самодисциплину. и оказалось тут потому, что они с мастером Фуллером были поблизости, когда что-то произошло. Фуллер никогда не умел долго держаться при неравных шансах, и, похоже, он за это заплатил. Они еще не нашли тело, но от него не было вестей. Да, честно говоря, Этейн была под Аваном. Она просто оказалась единственной, кто сумел избежать работы на строительстве пермодомов в лагерях беженцев. Она знала, что частично искусство Джидаев это психология. И если Бирхан хотел думать, что сила в ней велика, и она нечто большее, чем неуклюжая девчонка, вымазанная навозом, то это было ей на руку. Это сохранит ей жизнь, пока она не решит, что делать дальше. База поддержки флота Орд Мантел, комплекс казарм Эпсилон 5. Это было расточительством, глупым расточительством. РК 1309 убивал время, занимаясь своими сапогами. Он очистил галенище каждого, сдул красную пыль струёй воздуха из воздушного пистолета, промыл и высушил внутренние прокладки. Надо же было чем-то заняться, пока он ждёт заморозки. Сержант? Он поднял голову. Ушедший командой уложил на противоположную скамью свой комплект, броню, и черный костюм и ответил взглядом. Судя по табличке, РК-8015. «Я Фай», — сказал он и притянул руку. «Так вы тоже потеряли взвод?» «Найнер», — представился РК-1309, не касаясь руки. «Так ты, Нервот, брат мой, ты тоже единственный выживший?» «Да». «Ты отступил, когда твои братья оказались под огнем?» Или тебе просто повезло. Фай положил руки на бёдра. Он был точной копией Найнера, но всё же отличался. Он говорил по-другому, его запах был немного иным, и руки двигались не как во взводе Найнера, совсем не так. "Я делал свою работу", осторожно заметил Фай. "И я предпочёл бы быть с ними, а не здесь, нервот". Найнер пару секунд обдумывал это. а затем вернулся к сапогам. Фай уложил снаряжение в ящик за скамейками, затем одним текучим движением взлетел на верхнюю койку. Он сложил руки точно под головой и улёкся, глядя в потолок, словно размышляя о чём-то. Если бы он был Севом, Нанер бы даже не глядя сказал, чем он занят, но Сева больше не было. Клон-солдаты теряли братьев на тренировке. Командас не были исключением. Но общим солдатам были группы, взводы, компании, даже полки. И это значило, что даже после неизбежных смертей и замен во время упражнений, вокруг всё ещё было много знакомых людей. Команды же работали почти в одиночку, только со своими. Найнер потерял всех, с кем вырос, как и Фай. Он потерял брата ранее, 2-8 на тренировке. Трое выживших радушно встретили заменившего, хотя всегда чувствовали, что он был немного иным, словно их разделяла дистанция, словно он никогда полностью не поверил в то, что его приняли. Но они выполняли сложнейшие задания вместе, и пока они это делали, каминанские техники и пёстрые сборища на планетах инструкторов не особо заботились об их чувствах. Однако сами командас заботились они просто держали эмоции при себе. Это было расточительство, промолвил Нанер. Что? поинтересовался Фай. Направление на операцию вроде генозиса. Это была работа для пехоты, не для спецназа. Звучит, будто ты критикуешь. Я лишь указываю, что мы не могли действовать с максимальной эффективностью. Понял. Может быть, когда нас воскресят, Мы сможем взяться за то, для чего нас действительно готовили. Найнер хотел сказать, что он скучает по взводу, но такими вещами не стоит делиться с незнакомцем. Так что он встал, разложил нательный костюм по матрасу и сенсором в перчатке проверил, нет ли разгерметизации. Этот ритуал так въелся ему в кровь, что он даже и не думал о нём. Поработать с сапогами, костюмом и бронепластинами Откалибровать систему шлема, проверить виды, разобрать и вновь собрать DC-17. Опустошить и вновь наполнить АСК. Сделано. Заняло 26 минут и 20 секунд. Плюс-минус еще 2 секунды. Отлаженное оборудование часто определяло разницу между жизнью и смертью. Как и 2 секунды. Он закрыл щелкнувшую крышку ранца и проверил замок. Затем изучил защелки, которые удерживали огневой комплект. и убедился, что они двигаются свободно. Это имело значение, когда ему нужно было срочно сбросить взрывчатку. Когда Нанер поднял глаза, Фай опирался на локоть, глядя на него сверху. Сухие пайки на пятый уровень, заметил он. Нанер всегда упаковывал провиант глубже, между запасным тросом и гигиеническим комплектом. Может, в твоём взводе это и было так, ответил он и продолжил Фай уловил намёк и вновь повернулся на спину, без сомнения, дабы подумать об отличиях, с которыми придётся столкнуться в будущем. Чуть погодя, он начал напевать, очень тихо, почти что беззвучно. Они были гневом войны в тени и стальной причадкой республики. Наньер знал слова. Это была обычная мандалорианская песня, повышающая боевой дух обычных людей, которым требовалось взвинтить себя перед боем. Слова правды были немного переделаны, чтобы иметь значение для армии клонов. Нам это не нужно, подумал Найнер. Мы были рождены для битвы и ни для чего другого. Но он всё же начал подпевать. Это было приятно. Он уложил снаряжение в ящик, устроился на койке и присоединился к фаю. Звук в звук. В пустой комнате звучали два одинаковых голоса. Найнер отдал бы всю оставшуюся жизнь за возможность вернуть тот бой, что был вчера. Он удержал бы Сева и Диди. Он послал бы О-4 западнее с И-Вебом. Но он этого не сделал. Фай замолкал на мельчайшую долю секунды после Найнера. Он услышал, как тот тяжело вздохнул. «Я был вместе с ними, Серж», — тихо сказал Фай. «Я не отступил. Ни на шаг». Наннер закрыл глаза. Он пожалел, что отпустил намёки, словно Фай мог не постараться. "Я знаю, брат", ответил он. "Я знаю".